Апрель 25. -е. Матерь огни йоги Доверие ведущему до конца двигатель мощный. Если силы иссякли и гаснут огни в любви к великому сердцу, любви обновленной можно силы найти и возжечь огни сердца, и пусть не оскудеет эта любовь к великому сердцу. Это двигатель мощный. Самый мощный из всех. Это чувство можно растить и расти вместе с ним. И если решение твердо идти до конца, Несмотря ни на что, и не останавливаясь ни перед чем, И ничем не смущаясь, то цель достижима. Но выдерживают лишь немногие. Большинство вихляется по сторонам и отстает. И как ничтожны те камушки, на которых спотыкается сознание и много самообольщений, за собою идут, но не за владыкой, и с собою наполнено сердце и сознание, но не ликом его, и забыт прежде данный завет, отвергнись от себя, за собою идут, но не со мною, и с собою идут, но не со мной, и с собой пребывают, но не со мною. Так указует учитель, утерявшим свой путь и на капители, подставившим себя прежде и первее его.